Глава двенадцатая. Возле полицейского участка творилось нечто неописуемое. Все здание было окружено новостными фургонами с их сомнительными девизами. KTLO 2. Свежайшие новости, которым вы можете доверять. XTB 10. Новости от главных очевидцев. КИТ 5. Узнайте первыми у нас. Причем большинство машин были не здешними. Стоявшие возле них репортёры прихорашивались для съёмки крупным планом, затверживая тексты перед прямым включением. Форма подачи материала менялась от одной службы к другой, но история была одна и та же. Массовое захоронение детей, такое обнаруживается не каждый день, тем более в городке спокойном и тихом, как Пырик. Естественно, новости разлетались мгновенно. Сьюзен пришла не в форме, так что на неё, к счастью, никто внимания не обратил. В самом участке царил такой же хаос, что и снаружи. Повсюду сновали люди, и было их, пожалуй, больше, чем Сьюзен видела здесь за последние полгода. Большинство напоминали отвратительных вурдалаков, примчавшихся сюда только для того, чтобы узнать какие-нибудь отвратительные детали преступлений. Само их присутствие усугубляло ситуацию. Так как главное их цель, похоже, заключалась в том, чтобы мешать всем, включая Сьюзен. Однако были и те, кто имел на это полное и законное право. Сразу за входом двое офицеров с напряжёнными лицами, размахивая руками над головой, чтобы их видели через толпу, выкрикивали указания волонтёрам, собравшимся, чтобы помочь отвечать на звонки по горячей линии. К окошку дежурного выстроилась очередь примерно Человек в 30. Это местные жители пришли поделиться информацией, которая, по их мнению, могла быть полезной для полиции. В дальнем углу участка собралась группа, преимущественно из семейных пар. Голоса их звучали приглушённо, глаза покраснели от слёз. Это были отчаявшиеся родители пропавших детей. Сьюзен быстро отвела взгляд, когда те заметили, что она смотрит в их сторону. В поисках Эда она протиснулась через толпу и обнаружила его рядом с офисом, где он заканчивал разговор с очень высоким мужчиной лет 45-50. Судя по тому, как был одет незнакомец, элегантно, а также по его манере говорить, уверенно и твёрдо, она предположила, что это некий высокопоставленный сотрудник ФБР. Выглядел он именно так, или по крайней мере так как она представляла, основываясь на том, что видела по телевизору. Чувствуя себя карикатурой на мелкую полицейскую сошку и не желая попадать на глаза прежде важной персоне, Сьюзан держалась на почтительном расстоянии, ожидая окончания их разговора и делая вид, что читает на телефоне сообщение, присланное матерью ранее этим утром. Речь шла о вечеринке по случаю дня рождения детей которую её подруга устраивала для своих внуков. Мать Сьюзен помогала с подготовкой. Что в наши дни любят дети, торт с мороженым или обычный, спрашивала она, как будто Сьюзен знала. Она задумалась, не является ли текст завуалированным намёком на её бездетность, типа: "Вот до чего я дошла, устраиваю вечеринки для чужих детей, потому что собственных внуков нет". Уж лучше это, чем расспросы о расследовании, подумала Сьюзен, хотя, возможно, её мать просто ещё не слышала последние новости. В противном случае телефон Сьюзен был бы забит десятком сообщений, что нисколько не улучшило бы настроение и только усилило бы её досаду. Одно дело, когда тебя пытается национальная служба новостей, и совсем другое, когда то же самое делает собственная мать. Скорее всего, Сьюзен Просто не выдержала бы. Федерал был сухощавый, но пугающе мускулистый. Цвет его кожи напоминал чистый кофе, а пучок волос на голове ассоциировался с пушком на киви. Гладкий и функциональный. Эти два слова первыми пришли на ум, когда Сьюзен присмотрелась к нему. Антропоморфный пылесос Dyson. Примечание. Dyson Транснациональная компания, известная прежде всего производством бытовой техники, где используется направленный поток воздуха. Её основатель изобрёл циклонный пылеуловитель. Здесь имеется в виду наиболее распространённый ныне в США тип пылесосов. Без гибкого шланга и мешка компрессор соединён непосредственно с трубой. Ослепительно белая улыбка, которую он подарил Сьюзен Проскользнув мимо неё в коридор, лишь добавила волнение. "Эй, мы все здесь друзья, но тебе лучше не стоять у меня на пути, понятно?" Сьюзен вежливо улыбнулась в ответ, хотя и не имела в виду ничего такого. Конечно, он улыбался. Почему бы и нет? Она уже представляла, как всё обернётся. ФБР. Теперь они управляли шоу, что ясно дал понять своей ухмылкой мистер Смайлик. Теперь оставалось только подождать, пока они начнут относиться к ней и её коллегам как к деревенским неумехам, которые не могут работать с большими псами, если только это уже не произошло. Нахмурившись ещё сильнее, Сьюзен направилась прямиком к Эду, который, казалось, не слишком удивился, увидев её. "Ты разве не на выходном?" спросил он неторопливо ведя её в свой кабинет. Закрыл за ними дверь и сел за стол. "Что это такое?" выпалила Сьюзен, даже не потрудившись сесть. Это посмотрел на неё так, как смотрят на нетерпеливого ребёнка, и указывающе махнул в сторону толпы снаружи. "Как видишь, мы здесь заняты. Почему ты не позвал меня?" спросила она с большим, чем ей хотелось бы, раздражением. Хотя, может быть, и не хотелось. Сьюзан знала, что ее злость оправдана, и хотела, чтобы Эд знал об этом. «Если не ошибаюсь, звезды здесь ношу я», — огрызнулся Эд, указывая на знак приколоты к его воротнику. «И перед тобой не отчитываюсь». Сьюзан села и откинулась на спинку стула, задетая резким тоном шефа. Тем не менее, отчитав ее и поставив на место, он был прав, — И она признала это и проглотила обиду. Он никогда не разговаривал с ней так резко, словно она всего лишь обычная подчинённая. Они всегда относились друг к другу как отец и дочь, но даже у Эда были свои пределы, судя по всему. Что больше всего задело Сьюзен, так это то, как Эд, подчеркнув своё старшинство, косвенно указал на её низкое положение в полиции, в чём она никак не была виновата. Именно в вопросе продвижения по службе, как часто напоминала себе Сьюзен, далеко не всё зависело от неё. Конечно, в её возрасте и с её стажем работы она должна была бы иметь более высокий ранг, намного более высокий. В более крупном городе она, вероятно, уже стала бы детективом, но в Перрике Такое было просто невозможно. Нельзя сказать, что её обходили с повышением. Просто отсутствовала сама возможность повышения. Маленький город, мало преступлений и небольшой штат полиции. Всё это отражалось на бюджете. Похоже, единственный способ продвинуться вверх это дождаться, пока кто-то из вышестоящих уволится, переведётся, уйдёт на пенсию или умрёт. Когда Сьюзен только пришла в полицию, сотрудник, которому предстоял перевод в полицию Лос-Анджелеса в конце следующего месяца, пошутил в ответ на заявление Сьюзен о желании быстро продвинуться по служебной лестнице так: "Хочешь знать, как быстрее всего получить повышение в полиции Перрика?" спросил он со смехом, в котором ощущалось немалое толика горечи. "Уйти". В наступившем молчании Сьюзен изучала лицо Эда, выглядевшего постаревшим лет на 10 в сравнении с тем, каким оно было, когда они виделись в последний раз. Шеф казался раздражённым и измученным, и даже в волосах его добавилось седины. Лишь сейчас она в полной мере осознала, как сильно этот сдал за эти годы. Он выглядел стариком, которым, впрочем, в некотором роде и был. Как бы ни была взвинчена Сьюзен, ей стало жаль его. Шеф держался на последних нервах, и на пользу делу это никак пойти не могло. "Извини", сказала она. "Просто я думала, что это вроде как моё дело, что мы собирались поработать с полицией округа. Или нет?" "Ну да, собирались", сказал Эд, пожимая плечами. Раздражение в его голосе исчезло. Но как только начали появляться эти тела, шериф передал дело ФБР. Так что у меня всё забрали. Вот чего я не понимаю. Что значит начали появляться тела? Это выгнул бровь. А ты думала, все решили собраться у Джеррильда только потому, что у тебя выходной? Сьюзан не нравилось, когда её вот так поддевали. Конечно, нет, сказала она сдержанно. Меня просто удивило, что никто не позвонил. Ты была на выходном. Но мне всё равно хотелось бы, чтобы меня позвали. Кто был вместо меня? Флин. Но, ну, Флин же придурок, едва не сказала она. Вот тебе и но. Другие сотрудники также должны отрабатывать своё время. Я не могу оставлять всё самое интересное для тебя. Вряд ли дело в этом, подумала она. Её злость уже грозила вырваться на бес. Раздражало не только то, что её как будто забыли и оставили в неведении, но и то, как вяло это реагировал на всё происходящее. Как он может не испытывать того же, что и она, негодования? Разве, забрав дело в свои руки, ФБР не указало тем самым, что считает полицию Перрика недостаточно компетентной, чтобы справиться с расследованием самостоятельно? Сиузан слышала, как некоторые коллеги называют Эда стёршимся кремнём, отработанным материалом у него за спиной, и такое отношение всегда бесило её по причине несправедливости. Это, конечно, уже не был бу드리чком, но со своей работой по-прежнему справлялся. Теперь, однако, выражение отставник при исполнении или просто ОП вполне характеризовало его отношение к произошедшему. Честно говоря, продолжил Эд. Если федералы хотят головную боль, они её получат. Мы справиться с таким делом не готовы и не в состоянии, "говори за себя", подумала она. У нас просто нет необходимых ресурсов. Понимать это следовало так. Преступления Джеррелда Никола создали чёртову кучу проблем. И разбираться с ними человек, которому оставалось всего несколько недель до выхода на пенсию, не имел ни малейшего желания. Или, может быть, эт сомневался в компетентности своих подчинённых, сотрудников полиции Перрика. Сьюзены хотелось схватить его за плечи и хорошенько встряхнуть. Самое крупное дело, которое когда-либо видела местная полиция, и эт передаёт расследование ФБР. Словно хочет избавиться от какой-то заразы как можно быстрее. Эду, возможно, было наплевать на то, прославится он раскрытием преступления или нет, но Сиузен нет. Оставаясь на той самой должности, которую заняла, придя в полицию новичком, она естественно чувствовала себя неудобно, несмотря на обстоятельства, удерживавшие её на этом месте. Представившийся случай Дал бы реальную возможность разом улучшить своё положение в полиции, медленно выдохнув, Сьюзен сказала. Дело в том, что я всё ещё работаю над этим делом. Это даже замер на секунду. В каком смысле? Ты была на выходном, так что я не понимаю, как ты можешь им заниматься. Он как будто подозревал её в чём-то. Сьюзен раздражённо махнула рукой. Какая разница? «До выходных, когда у меня была полусмена, я пошла и поговорила с Мэри в изумрудных лугах, помнишь? Она рассказала кое-что очень интересное. Я бы тебе передала, если б ты... Я и не сомневаюсь, что она нарассказала тебе разного», — сказал Эд тем же пренебрежительным тоном, каким говорил бы с человеком, утверждающим, что у него есть доказательства существования жизни на Марсе. Неужели ты хотя бы не хочешь услышать, что она сказала? Что ты из этого приведёт к задержанию Джерральда Никола? Ну, нет. Тогда, по правде говоря, меня это не интересует, извини. Сейчас первоочередная задача задержать этого сукина сына, прежде чем у него появится шанс навредить другому ребёнку. Это сделал движение, чтобы встать. Явный признак того, что он хочет закончить разговор. И чем скорее ФБР поймает Джеррильда, тем скорее они отцепятся от нас. Они как пришли, так с тех пор здесь и топчутся. Сьюзен ещё не закончила. Так что они просто пришли и всё забрали себе? это усмехнулся почти что саркастически. Это тебе не Голливуд. Бюро не забирает себе полицейские дела. "Оно нам помогает", Сьюзен скрестила руки на груди и ехидно спросила. "Так это помощник был в коридоре?" Эт кивнул. "Приехал из Сан-Франциско. Ответственный специальный агент Дентон Хауэлл. Тесно сотрудничает с НПОД. Хороший парень". "Дентон", звучит претенциозно, подумала Сьюзен, уже решив, что этот человек ей не нравится. НПОД это отдел ФБР. Насильственные преступления в отношении детей. Не расстраивайся. Я тоже не знал, пока Хауэлл мне не сказал. Уточнил это. Занимается похищениями, детской порнографией, в общем, всеми преступлениями, направленными против детей. Так что, сама понимаешь, без них в этом случае не обойтись. Так они думают, что есть ещё тело? На ферме Джерральда их агенты ещё работают там, это покачал головой, как будто сам с трудом в это верил. Подождём, увидим. Но вполне может быть. Господи. Да уж, шеф вздохнул. Выглядел он не только усталым, но и не вполне здоровым, и кожа на его лице была цвета зубной пасты. Просто не могу поверить, что это происходит в нашем городе. И что теперь? Наше дело быть на месте, если или когда понадобимся Хаулу. До тех пор исполняем наши обычные обязанности. Это должно быть почувствовал разочарование Сьюзен, потому что добавил. Послушай, я знаю, что ты хотела бы сделать себе имя. Но поверь мне, когда я говорю, что сейчас не самое подходящее время. Ты будешь в этом деле не на своём месте. Я, чёрт возьми, был бы не на своём месте, и весь округ на мне просто не по плечу. Облажаться было бы намного хуже, чем ничего не делать, поверь. Сьюзен, хотя и не была согласна, всё же неохотно кивнула. Было бы здорово, если бы ей по крайней мере дали шанс облажаться